Говард Филиппс Лавкрафт. Дагон. Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти в небытие. Я нищ, оснадобье, единственно благодаря которому течение моей жизни остаётся более или менее переносимым, уже на исходе. Я больше не могу терпеть эту пытку. Поэтому у меня ничего не остаётся, кроме как выброситься вниз на грязную улицу из чердачного окна. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро нахожусь в рабской зависимости от Морфея. Когда вы прочтёте эти написанные торопливой рукой страницы, вы сможете представить себе, хотя вам не понять этого до конца. Как я дошёл до состояния, в котором смерть или забытье считаю лучшим для себя исходом. Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарга, подвергся нападению немецкого рейдера в одной из наиболее пустынных и наименее посещаемых кораблями частей Тихого океана.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 Аллатка лежала на поверхности этой трясины неподалёку от меня. Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа. На самом деле я вскрем испугался, чем изумился. Ибо воздух и гниющая почва произвели на меня столь жуткое впечатление, что я весь похолодел внутри.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 Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме необозримого пространства чёрной трясины, а сама абсолютная тишина и однородность ландшафта подавляли меня, вызывая поднимающийся в горло ужас.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 Вследствие подводного извержения вулкана невиданной силы часть океанского дна оказалась выброшенной на поверхность, причём наверх были вынесены слои, которые в течение многих миллионов лет лежали скрытыми под необозримой толщей воды. Протяжённость новой земли, поднявшейся подо мной, была столь велика, что как я ни напрягал свой слух, я не мог уловить ни малейшего шума океанской волны.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 чтобы по ней можно было шагать без всяких усилий. Запах гниющей рыбы сводил с ума, но я был слишком озабочен более серьёзными вещами, чтобы обращать внимание на такие незначительные неудобства и бесстрашно продвигался к неведомой цели. Весь день я уверенно шёл на запад, сверяя курс по отдалённому холму, всдымавшемуся посреди этой чёрной пустыни. В ту ночь я сделал привал под открытым небом, а на утро продолжил своё продвижение к холму. Хотя моя цель, как мне показалось, почти не приблизилась ко мне по сравнению с днём, когда я впервые заметил её. К вечеру четвёртого дня я достиг подножия холма, который оказался гораздо выше, чем он виднелся на расстоянии. Из-за прилегающей долины он более резко выделялся на общем фоне.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 и заглядываю в бездонный хаос вечной ночи, начинавшийся за этим краем. Меня охватил ужас, и перед моими глазами пронеслись реминисценции из потерянного рая, из страшное восхождение сатаны из проклятого царства тьмы.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 Я начал спускаться по почти отвесной стене, с трудом цепляясь за выступы скал, пока не остановился внизу, на пологом склоне, не отрывая взора от стигийских глубин, которых никогда ещё не достигал ни единый луч света. Почти сразу же моё внимание привлёк огромный по размерам странный предмет, расположенный на противоположном склоне, круто поднимавшемся примерно на сотню ярдов надо мной.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 меня охватили чувства, которые я не в силах выразить, ибо несмотря на чудовищную величину глыбы и её присутствие в бездне, развершившейся на морском дне ещё во времена, когда мир был слишком молод, чтобы его могли населить люди. Несмотря на всё это, я вдруг совершенно отчётливо понял, что этот странный предмет являлся тщательно окантуренным монолитом, массивное тело, которое несло на себе следы искусной обработки. и, возможно, служила ещё когда-то объектом поклонения живых и мыслящих существ. Ошеломлённый и испуганный, и тем не менее испытывающий нечто вроде невольной дрожи восхищения, присущей учёному или археологу, я внимательно осмотрел окружающую меня картину. Луна, находящаяся почти в зените, ярко и таинственно светила над отвесными кручами, окаймлявшими ущелье.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 абсолютно мне незнакомой и состоящей по большей части из условных символов, связанных с водной средой. Среди знаков были рыбы, угри, осьминоги, ракообразные, моллюски, киты и им подобные существа. Всё это было совершенно не похоже на то, что я когда-либо видел в учёных книгах. Некоторые символы представляли из себя изображения каких-то морских существ, очевидно неизвестных современной науке.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 Я стоял в глубоком раздумье. А луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежащего предо мною безмолвного канала. Затем вдруг я увидел его. Поднявшись над тёмными водами и вызвав этим лишь лёгкое, почти беззвучное вспенивание, какой-то необычный предмет плавно вошёл в поле моего зрения.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 Наверное, в тот самый момент я и сошёл с ума. Я почти не помню своего сумасшедшего подъёма на гребень скалы и возвращения к брошенной лодке, которое я совершил в каком-то иступленном бреду. Мне кажется, всю дорогу я не переставал петь, а когда у меня не оставалось сил петь, принимался бездумно смеяться. У меня остались смутные воспоминания о сильной буре, которая случилась через некоторое время после того, как я добрался из лодки. Во всяком случае, я могу сказать, что слышал раскаты грома и другие звуки, которые природа издаёт только в состоянии величайшего ненастья. Когда я вернулся из небытия,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 Да и я решил, что не стоит убеждать их в том, во что они всё равно не могли поверить. Как-то раз я тыскал одного знаменитого этнолога и изумил его неожиданной дотошностью своих вопросов относительно древней палестинской легенды о дагоне, боге рыб, но очень скоро понял, что мой собеседник безнадёжно ограничен, и оставил свои попытки что-либо у него узнать. Это случается ночью.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 И сейчас, после того, как я представил полный отчёт, который станет источником информации или, скорее всего, предметом презрительного интереса окружающих, мне остаётся только покончить со всем этим. Я часто спрашиваю себя: не было ли всё случившееся со мной чистой воды фантомом, всего лишь причудливым результатом деятельности воспалённого мозга?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 Когда они поднимутся над морскими волнами, чтобы схватить своими зловонными когтями и увлечь на дно остатки Хилова, истощённого войной человечества, а времени, когда суша скрыется под водой и тёмный океанский простор поднимется среди вселенского кромешного ада. Конец близок. Эй, слышишь шум у двери? Как будто снаружи в неё бьётся какой-то тяжёлый, сквозной теланой. Оно, оно, небось, на застряло здесь. Хуже, это рука. Окно, скорее, как окно.